Эти заметки написаны, как я уже сказал, не по отдаленным воспоминаниям, часто столь обманчивым, не годы спустя, а в самый день, почти в самую минуту событий их очевидцам и участникам, который мог сам иногда обманываться в своем воззрении и в своих приговорах, но никого не хотел преднамеренно вводить в обман. Как некогда было в самой действительности, Так и в этих отражающих ее листах средоточием всего является наш великий Николай. Его духом, его личностью все здесь проникнуто. Он всему придает значение и цвет. К нему одному сбегаются все радиусы многосторонней общественной деятельности. Во всякой эпизодической сцене проглядывает его величественный образ. Все собранные здесь очерки нашей государственной, придворной и светской жизни, в длинные разнообразные их цепи, от него одного заимствуют свое единство. Да сбудется пламенное мое желание воздать этими листами, хотя малейшую лепту благоговейной благодарности тому, которому я стольким, которому я всем был обязан, тому, которому некогда история и потомство воздвигнут один из блистательнейших памятников, сужденных человеку и монарху. Дополнением к настоящим тетрадям могут служить первое историческое описание первого дня царствования императора Николая I, напечатанное в 1854 году в 25 экземплярах под заглавием 14 декабря 1825 года. Второе – описание болезни, кончины и погребения великой княгини Александры Николаевны. И третье – отдельное обширное сочинение под заглавием «Император Николай в совещательных собраниях». Материалы первого из сих трех сочинений означены в его предисловии. оба последние Извлечены также из моего дневника. Одним из пламеннейших, весьма естественных желаний императора Николая по вступлении его на престол было, чтобы при коронации в Москве присутствовал и великий князь Константин Павлович. Но давая только угадывать это желание, он не решался облечь его в форму просьбы и тем менее положительной воли. Князь Любецкий в то время министр финансов царства польского отважился сделать это за него. Отъезжая тогда в Варшаву, рассказывал он мне впоследствии: "Я при прощании с государем и при выраженном им желании увидеться скорее с братом, осмелился сказать: "Государь, нужно, чтобы он приехал к коронации в Москву. Надобно, чтобы тот, кто уступил вам корону, приехал возложить ее на вас в глазах России и Европы. «Эта вещь невозможная и невероятная. Она будет, государь. Во всяком случае, приехав в Варшаву, сходите поцеловать от меня ручки княгини Лович». «Я понял этот намек», продолжал князь Любецкий, и по приезде в Варшаву обратился прямо к княгине Лович. Сильное ее влияние убедила великого князя неожиданным своим приездом в Москву обрадовать государя и успокоить Россию. Однажды, в первый год царствования императора Николая, при откровенной беседе князь Любецкий выговорил ему множество истин относительно России и его самого. Выслушав все благосклонно, Государь вдруг остановил своего собеседника вопросом: "Да скажи, пожалуйста, откуда у тебя берется смелость высказывать мне все это прямо в глаза?" "Я вижу, государь, что кто хочет говорить вам правду, не в вас тому находит помеху, и я действую по этому убеждению. Но власть самая большая болванца в мире. Теперь вы милость вопозволяете мне болтать и не гневаетесь?" Но лет через десять или меньше все переменится, и тогда, свыкнувшись с всемогуществом, с лестью и с поклонничеством, вы за то, что теперь так легко мне снисходит, прикажете, может быть, меня повесить. Никогда, сказал государь, я всегда буду рад правде и позволю тебе тогда, как и теперь, если я стану говорить или делать вздор, сказать мне прямо «Николай». «Ты врешь». Года два после того, продолжал Любецкий в своем мне об этом рассказе, я опять приехал в Петербург и явился к государю. В этот раз он принял меня чрезвычайно холодно и даже не в кабинете, как прежде, а в передней зале. И, обратясь с рассеянным лицом к окошку, встретил самыми сухими расспросами о погоде, о дороге и прочее. Не было и тени прежней доверчивости, и я, разумеется, сохранял с моей стороны глубочайший этикет, не позволяя себе ни малейших намеков на прежние беседы. Вдруг через несколько минут государь обратился ко мне с громким хохотом и с протянутой рукой. «Что, хорошо ли я сыграл свою роль избалованного могуществом и лестью?» — сказал он. «Нет, я не переменился» и не переменюсь никогда. И если ты в чем не согласишься со мной, то можешь по-прежнему смело сказать, «Николай, ты врешь».